В середине февраля изменивший петлюре атаман Григорьев повел наступление неорганизованными бандами силою в 1700 человек с тремя орудиями на Херсон, занятый одним батальоном греков и ротой французов с двумя орудиями. Несколько дней длился бой, главной тяжестью своей, легший на греков под прикрытием прибывших на поддержку двух батальонов и огня судовых орудий союзный отряд, понесший большие потери, был посажен на транспорты и увезен в Одессу. Вслед за Херсоном, уже без всякого давления противника, союзники с большой поспешностью бросили и Николаев, уедя бывший там отряд на судах также в Одессу, обнажив тем северо-восточные подступы к ней. И остров Березань с его огромными артиллерийскими складами Только выдвижение добровольческих частей Качакову Сохранило эти склады временно в наших руках По требованию большевиков в Николаеве Была оставлена неповрежденная мощная радиостанция А тамошний французский представитель Свидетельствуя о высокой лояльности французов заявил Наш уход вызван не нашей слабостью, а исключительно желанием не противодействовать воле населения. Через несколько дней в марте союзники понесли новое поражение в Вознесенском направлении у станции Березовки. Атакованные большевиками они начали беспорядочное отступление, оставив шесть орудий, пять танков, бросая раненых обозы и амуницию. Выдвинутый из резерва греческий батальон остановил часть отступавших в переходе от Березовки. Другие уходили дальше до самой Одессы. Эти события произвели тяжелое впечатление, подорвав всякую веру в желание или возможность союзного командования серьезно бороться против большевиков. Тем более, что на этом фронте наступали только один, а к концу два полка Второй повстанческой дивизии и плохо организованные партизаны атамана Григорьева, бывшие петлюровцы. Вместе с тем и в глазах большевиков окончательно померк ореол боевой репутации союзников. Действия советских войск становились все смелее. Тон большевистской прессы, воззваний и приказов, все наглее, находя отклик среди большевиков Одессы. Упало совершенно настроение французского офицерства, поставленного перед фактом падения дисциплины в солдатской массе и лишенной логического смысла стратегии. «Все союзные офицеры ругаются», — писал один из них, — По их мнению, момент упущен, зубы надо было показать сразу, а не играть в берюльки. Или не надо было вовсе приходить, или надо было сразу занять юг крепко. А Данзельм, Фрейденберг в оправдание поражений доносили в Париж, что большевизм, движение народное и большевистские войска по своим боевым качествам Напоминают французские времен Великой Революции. На почве самоуверенности победителей в мировой войне, непонятной стратегии и неравномерного распределения боевой работы вскоре возникли и неприязненные отношения между французами и греками. Под влиянием неудач... Французский штаб решил было оттянуть войска для непосредственного прикрытия Одессы и только благодаря настойчивым представлениям Гришина-Алмазова согласился удерживать фронт на линии Террасполь, Румыны, Боялык, греки и небольшие части французов, Очаков, русские добровольцы.